За ней уже давно утвердилось прозвище «колдунья», но она видела в этом не осуждение и порицание, а некоторый почтительный страх, в основе которого лежало в худшем случае непонимание. Не сомневаясь теперь, что викарий говорит о Мэг, и все же питая отчаянную надежду, что это не так, Фиби огляделась. Неясный шепот, мрачные лица — Она взглянула на Кейта, сидящего рядом с ней в специально огороженном месте, и увидела, что тот внимательно слушает викария. Неужели что-то произошло? Что-то такое, о чем она не знает. И все после ее вчерашнего пребывания в доме у Мэк? Обычно Фиби узнает почти обо всех событиях в деревне, особенно если речь идет о серьезных вещах. Что же случилось? Мэг не пришла в церковь на воскресную службу, значит, интуиция ей подсказала не делать этого. Но, с другой стороны, такой поступок может только усилить подозрительное, даже враждебное отношение. Тем более теперь, после выступления викария с этими дикими обвинениями. Только так могла их назвать Фиби. Правда, он ни разу не произнес имени Мэг. Как отнесся он к тому, что говорилось сейчас с алтаря Господня? Судя по выражению лица, он был недоволен. Но чем? Насколько она знала такого рода проповеди, агрессивно пуританские, весьма популярны среди последователей Кромвеля, ведь они все время противопоставляют свою нравственную чистоту, распущенности и порочности сторонников короля. Видимо, Кейта все же не вполне разделяет эти нападки, считая их чрезмерными, приносящими в конечном счете лишь усиление вражды и новые беды. Хорошо бы, коли так. Она утвердилась в своем предположении, когда по окончании службы он, повернувшись к ней, коротко произнес Подожди меня здесь вместе с Оливией, я поговорю с викарием. Фиби хотела поскорее выйти из холодной церкви и сразу отправиться к МЭК, но не решилась ослушаться и решила осуществить свое намерение позднее. Засунув поглубже в карманы, руки в перчатках, она прижалась плечом к Оливии, тоже продрогшей насквозь тут еще холоднее, чем снаружи!» — сказала та. «Какая ужасная проповедь!» Да, со стужей в церкви две небольшие жаровни справиться совершенно не могли, но не это сейчас тревожило Фиби. «Тебе кажется, что викарий говорил «Амык?» — спросила она. «Ой, быть не может!» — воскликнула Оливия. «Эта женщина никому не причинила вреда». «А я уверена, что он имел в виду именно ее», — повторила Фиби. «Нужно обязательно сходить к ней. Пойдешь со мной?» «К, конечно! Я люблю бывать у нее. Она мне очень нравится!» Оливия не посчитала нужным добавить, что при этом Мэг вызывает у нее неосознанное беспокойство, если не страх». «Пойдемте — Пойдемте, — послышался внезапно суровый голос Кейта. Вид у него был под стать голосу, губы плотно сжатые, лицо мрачное, расстроенное. — О чем вы говорили с викарием? — спросила Фиби. — Осторожно смотри под ноги, — сказал Кейта вместо ответа на вопрос, но Фиби не отступила. — Почему вы решили поговорить с ним, милорд? — повторила она, глядя не на Кейта, а, как он велел, вниз на обледенелую тропу. «Мне не по душе», — не сразу ответил тот, — «все эти проклятия, сравнения с дьяволом, упоминания о нечистой силе. Человек не должен злоупотреблять данной ему властью над людскими сердцами и побуждать других людей». «Господи, Фиби!» Он не успел схватить ее за руку, и она провалилась в снег почти по колено. И когда ты научишься ходить как следует? Почему с Оливией такого не случается? Я просто не заметила, что здесь так скользко, попыталась оправдаться она, вытаскивая ногу из сугроба. Но зачем сердиться? Я же не нарочно. И если вас разозлил викарий, то при чем тут я? Скривившись, она оглядела промокшую обувь. Мне и так не сладко, уверяю вас.